Глава тринадцатая. Ведьмины шуточки. Этот самый писец продолжался до поздней ночи, пока Чах резко не протрезвел. Он тут же утихомирился и слинял в меня. Хотел было ему разнос устроить, но этот гад опередил, первым пойдя в наступление. «Сволочь ты, Данила!» — зевая, заявил он. «Договаривались на двести грамм улечек, а ты мне целый литр спиртяги подсунул. Спаиваешь, ребенка? Ни стыда, ни совести!» — Чего? — офонарял я от такой наглости. — Там про запас принесли. Все выжирать никто не заставлял. А я слабохарактерный. Мог бы уже изучить мою тонкую натуру. — Эгоист. — Все только о себе и думаешь. — Отлично. — Как можно хидней произнес я. — Теперь буду думать и о тебе. Значится так. Свою двухнедельную дозу ты сегодня вылакал. Теперь даже кефир нюхать не смей. — Сатрап. — Ладно. Я потом скажу, что о тебе думаю. — А сейчас что-то спать хочется. От переживаний, наверное. — С похмелья. Такие скоты переживать не умеют. Чах на это ничего не ответил. Раз промолчал, значит, уже спит. Зато, к сожалению, не спала имперская служба безопасности. Как только меня выписали из лазарета, то сразу попал не в родное шестое отделение, а к ним на допрос. По такому случаю в нашем штабе майор Жуковский даже отдельную комнату выделил для приезжих гостей в штаском. «Здравствуйте, Илья Сергеевич!» — вежливо поприветствовал я старшего следователя Комова, расположившегося за широким обшарпанным столом. «Все ждал, когда вы снова ко мне заявитесь. Скучали или в чем-то опять подозреваете?» «Здравствуйте, младший сержант!» — даже не попытавшись улыбнуться, ответил он. «С радостью продолжил бы скучать и дальше, желательно на приличном расстоянии от вас. Но вот не даете вы мне спокойно спать!» Эротические сны нетрадиционные направленности мучают? Это вам не ко мне, а к мозгоправам надо. Подобные аномалии они лечат. К счастью, сны у меня приличные, чего не скажешь о времени бодрствования. Вы действительно не догадываетесь, зачем я здесь? Наверное, бой с кровью интересует. Или как мы рейд к ментальным пушкам Харков совершили. Если необходимо, обязательно напишу подробный рапорт о каждом своем действии. Прикинулся валенком, мысленно матеря Чаха. Нет о том представлении, что было вчера вечером. Вы о летающих гоблинах? Так вроде они все удачно приземлились, насмерть. Кроме зеленого шоу было много всего. Началось все естественно с него, и этого мерзкого голоса невидимой твари. — Сам ты тварь, и голос у меня великолепный! — ту же огрызнулся чах у меня в голове. — Не спит, подлюка. На этом, — продолжал говорить следователь, — неизвестное существо не успокоилось. Оно объявилось около полевой кухни. Заявило перепуганным поварам, что в животе все равно перемешается, и слило свежеприготовленные щи, рисовую кашу и кисель в один котел. «Какой кошмар!» — почти искренне воскликнул я. «Столько продуктов пришлось выбросить». Не пришлось. Полученная бурда исчезла. Прямо из котла испарилась за считанные секунды. Его даже мыть не пришлось. Настолько он блестел изнутри. «А существо?» Насытившись, тварь решила посетить наших пушкарей и стащила у них десяток ящиков со снарядами. Не спрашивайте, каким образом. Они просто исчезли прямо на глазах постовых, заявивших, что никто через них не проходил, но раздавался голос, заплетающимся языком напевавший «праздник к ним приходит», «праздник к ним приходит» и «кобзда», о чем и было сразу доложено дежурному офицеру. «Где снаряды?» Забывшись, в голос поинтересовался я Учаха, понимая, что он не на выставку народного хозяйства, их поволок. К счастью, Комов принял мои слова в свой адрес. Быстро нашлись. Несколько мощных взрывов раздалось на границе реальности Харков. Судя по всему, среди них есть жертвы. Никак гоблины хотели разведку боем устроить и приоткрыли свой барьер на время, точечно повредив наш. «Тот смотрю, ночью стрельба была». «Да, младший сержант, именно из-за этого. Харки решили, что мы атакуем, а мы решили, что очередная орда пошла на прорыв. Почти полчаса бездарно полили с двух сторон в темень, пока не разобрались». «Я просто люблю фейерверки», — скромно пояснил Чах. «Уже чувствовал, что меня отпускает, и решил напоследок глаз порадовать». «Нигде во плоти не засветился?» «Не та доза. Но если бы еще пол-литра спиртику грохнул...» то обязательно представил бы миру красоту великого Наумба. Ты ж меня знаешь. К сожалению, да. Но хоть тут молодец. Что на это скажете, Горюнов? Пристально посмотрев глаза в глаза, спросил старший следователь. Только то, что все время провел на госпитальной койке, пока неизвестный герой срывал ночную вылазку гоблинов. Какие ко мне претензии? Вроде бы никаких. Но нечто подобное, правда, без взрывов, «Обязательно случается в той местности, в которой ты находишься. Провести явную параллель легко. К тому же исчезновение спирта на глазах у военврача Аристарха Анатольевича Меблина и медицинской сестры Екатерины Тавровой очень похоже на то, как на кухне исчезли испорченные щи». «Ха!» — дыхнул я в лицо Комову, заставив того поморщиться. «Как видите, Илья Сергеевич, не пил. Так что не меня ищите». Может, сам доктор с медсестрой на пару оприходовали? Уж больно у обоих морды хитрые были. Они заявляют, что нет. Мол, вы надоумили спиртом лечить сержанта Палкину. Ее чуть позже тоже допросим. Я просто высказал предположение. Ну, а Палкину допрашивать бессмысленно. Она вам такого наговорить может, что разноцветных слоников искать придется. Кризис после ранения у Веры был. Бредило сильно. Разберемся, кивнул Комов. «Но немного ли странностей?» «Откуда мне знать?» — пожал плечами я. «В конце концов, мой дар тоже сплошная странность. Слышали уже, как после нападения на эшелон я различными стихиями во врагов кидался?» «Отрадно, что вы первым подняли эту тему», — впервые за время разговора улыбнулся следак. «И как можете объяснить подобное? Да еще чего-то на расстоянии тварей чувствуете. Уверен, что своя версия у вас есть?» «Конечно, есть. Сильнейший стресс — и переживания за боевую подругу Палкину. Я ж думал, что ее убили. Вначале новые способности очень яркими были, но теперь затухают. Боюсь, скоро опять стану обыкновенным минусом. А я боюсь, что нет. Хорошо. Я понял вас. Можете пока быть свободны. Облегченно выдохнув, я встал и направился к двери. К сожалению, далеко не ушел. Комов окликнул меня с хитрожопым прищуром, как у Мюллера. Реально в этот момент себя Штирлицем почувствовал. — Данила, просто ради интереса, так как в чисто армейские дела я не лезу. Как вам удалось пробраться со своим отделением в плотные ряды Харков и уничтожить большую часть их артиллерии? — Ну, если ради интереса, то отвечу. — Как? Геройски, конечно. — Совершили рывок, замаскировались. Ну а дальше, благодаря моему гениальному командованию, разнесли зеленых, не щадя их живота и остальных частей тела тоже. Естественно, началась суматоха, в которой незаметно и ушли к своим. «Как у вас все просто?» «Ага, поэтому и не хочу быть безопасником. У вас же каждый пук со вселенским значением и двойным смыслом. Уж извините за откровенность». Следователь сделал вид, что все нормально, но я увидел, как легкая тень недовольства промелькнула на его лице. Когда, наконец-то, я вышел на свободу с чистой совестью, то, идя к диким, размышлял о таком интересе СБ. «Понятно, что я мальчик непростой, но чтобы целый старший следователь приперся ради одного младшего сержанта на передовую, это не очень логично. Что-то там крутят СБшники, а может, не только они, но тром чую. Но не может так все гладко у меня идти. Попал в чужой мир, притворился беспамятным, другого бы в лечебницу определили, а меня в императорскую школу спасателей. Еще этот странный минус-дар». С одной стороны, как бы считается, что он инертен к магическому воздействию, но все указывает на обратное. Тут не о сержантских погонах говорить приходится, а о закрытой лаборатории по изучению уникума. Да и наша странная курсантская группа, аж два крутых инструктора от спасателей на шесть рыл, и в няньках старший следователь, который обычно решает серьезные государственные дела, а не соплякам носы утирает. Прошлая жизнь меня приучила, что бесплатный сыр только в мышеловке, Конечно, бывает, что и везет, но это единичные случаи, а не череда их. Взять бы тот же самый боевой серп или чаха. Плюнуть не успел, а уже такими помощниками обзавелся. Но допускаю, что с ними все проще. Нелепая смерть постаралась, что-то там мухлюя на своем смертельном тотализаторе. Напрямую вмешаться не может, так как и другие печати смерти висят на несчастном Горюнове и отслеживают правила игры. Вот и старается невзначай ништяки подсунуть. Хотя тут ей нужно сказать большое человеческое спасибо как и за жизнь новую. Еще Палкина из головы не выходит. Уже нет сомнений, что она сама носитель минус дара, но чего то боится в этом признаваться. И странно, что ее до сих пор не рассекретили. Уж со всеми этими проверками, да специалистами-серьенными, подобное должно было давно произойти, но все делают вид, будто бы Верка, обычная, одаренная. Все вокруг резко поглупели? Что-то не похоже. Скорее всего, те, кому положено, знают и молчат, не подпуская к тайне мелких сошек вроде меня. «Да что там я?» Уверен, что даже лейтенант Якутова и прапорщик Станов не в курсе, хотя Палкину и перевели в нашу экспериментальную группу под их пригляд. Сильно смахивает на какую-то авантюру власть имущих, раз такой админресурс задействован. Поговорить бы с Верой откровенно, только теперь благодаря Чаху. Я опять под плотным колпаком сб Лучше переждать очередную волну подозрительности и... И уж потом спокойно разобраться, кто же такая на самом деле сержант Палкина. Отложим ее тайну на время. За размышлениями сам не заметил, как добрался до шестого отделения. Астроном стоит на посту, честно вглядываясь вдаль. Автомат в руках держит так, будто бы собирается прямо сейчас идти в атаку. Видимо, хорошо им Якутова хвосты накрутила в мое отсутствие, раз даже завзятый разгильдяй стал притворяться примерным бойцом. Ради интереса решил скрытно подобраться к часовому. Не разочаровал астроном. Как был бестолочью, так и остался. Прячась за естественные укрытия и быстро перебегая открытые участки, минут за пять оказался у него за спиной. «Убит!» — прошептал горе воину на ухо, заблокировав ладонью затвор автомата, чтобы этот недоумок не пальнул с перепугу. «Блин! Надо было не оружие, а рот блокировать! Астроном завизжал так, словно в его роду все были кабанчиками, погибшими на скотобойне. В конце даже хрюкнуть умудрился». Правда, это от того, что я заехал ему под дых, чтобы прекратить сольный концерт певца непризнанного. Тут же из блиндажа повыскакивали остальные дикие, в этот раз почти грамотно и достаточно быстро. Надо будет потом Галине обязательно презент какой-нибудь сварганить за экспресс-воспитание моих питомцев. — Барон! — облегченно выдохнул морячок, увидев меня. — А мы-то уж думали, что опять эта ведьма приперлась посты проверять. Да — Да-да! — затряс подбородками жир. Звуки вот прямо один в один. У меня чуть инфаркт не случился, когда Славика голос услышал. — Ведьма? — переспросил я. — Это вы про Якутову? — Именно. Ведьма и есть. Это лейтенант без погон, не человек, а демонское создание. — Просто она инструктор школы спасателей. Я и передам ваши слова. — Не надо, — жалобно простонал Пушкин. — Не боись. У меня есть второй инструктор, бравый прапорщик с позывным «Чёрт». А у лейтенанта своего индивидуального позывного не сложилось. Думаю, что ведьма ей очень понравится. Ужас! Он тоже к нам явиться может. Хорошего человека чертом не назовут. Может, немного нагнал страху я. Но если он появится, то одними внушениями не ограничится. Правда, вы почувствуете его приход не сразу. Прапор любит сначала сильно калечить, а уж потом воспитательные беседы с теми, кто пришел в сознание, проводить. Считает, что так доходит лучше. «Черт ведьма!» — жуткая парочка, — сделал вывод морячок. Я слышал, что у спасателей обучение не сахар, но чтобы до такой степени и представить не мог. «Господин сержант, вы по сравнению с ними котенок пушистый. Морду, конечно, расквасите, особо не рефлексируя, но моральными пытками не занимаетесь. А вот теперь мне стало обидно. Если я для подчиненных котенок, значит, где-то недоработал. Быстро строится!» Радость от встречи была недолгой, — пробормотал Борзый, первым вставая в строй. Я осмотрел свое шестое отделение. Бойцам явно стало лучше. Видок, конечно, затраханный, но полного изнеможения не видно. По сравнению с позавчерашним днем, красавцы просто. — Ну что, господа хорошие, — начал я свою речь, прохаживаясь вдоль строя. — Недавний бой показал, что вы не одаренные, а праздничный набор собачьих какашек. «Не скажи, барон!» — возразил мне Жир. «Как-никак гоблинскую артиллерию почти всю уничтожили. Это не каждому дано!» «Упор лежа принять?» «Десять отжиманий за разговорчики в строю. И еще десять, чтобы различал, когда я барон, а когда господин младший сержант Горюнов. Я двадцать раз не осилю». «Лейтенант Якутова», — сделав вид, что включил гарнитуру связи, — проговорил я. «Вы сейчас сильно заняты?» «Не надо ведьму!» Уже лёжа на земле, умоляюще произнёс жир. «Двадцать, так двадцать!» «Извините, госпожа лейтенант, просто хотел встретиться чуть позже и обсудить планы на будущее. Отбой!» Всё, отделение шумно выдохнуло, а я продолжил свою речь. «Итак, вернёмся к собачьим какашкам. Некоторые представители этой субстанции утверждают, что мы совершили чуть ли не подвиг. А я вам так скажу, не надо простую вылазку с чем-то героическим сравнивать». С такими возможностями, что дает круг, нужно не часть гоблинских пушечек уничтожать, а орды с землей равнять. Но вы сдохли после первого уже нормального ментального удара. Чуть не сдохли, — поправил меня Борзый. Десять отжиманий за вяканье без команды. Верно, но скоро сдохнете. Причин вижу несколько. Первая и основная в том, что вы мудаки. Классические мудаки, не пытающиеся разобраться с проблемой, а упивающиеся возможностями, любезно предоставленными господами-гоблинами. Вторая проблема заключается в самой проблеме. После круга вы действительно становитесь все слабее и слабее. Если умнее вас не сделать, то стающими силами попытаемся что-нибудь придумать. Теперь большая часть наших тренировок будет проходить в круге. «Разрешите вопрос, господин младший сержант», – осторожно обратился ко мне морячок. «Разрешаю. Но постоянные тренировки в брат в круге окончательно подорвут наши силы. Нам и так все сложнее и сложнее после слияния приходится. Не окажемся ли мы в могиле раньше времени?» «Вопрос хороший», кивнул я. «Но думаю, что ничего такого не случится. Во-первых, энергетически я все буду тянуть на себе. Ну а во-вторых, наша цель не только повысить слаженность отделения, но и понять, как сделать так, чтобы вы перестали терять здоровье». «Кстати, морячок, отныне ты назначаешься моим официальным заместителем. За все косяки отделения отвечаешь лично. Наказание провинившихся тоже на тебе. Если увижу, что кого-нибудь жалеешь и даешь поблажки, готовься к адской жизни. Чёрта не обещаю, но с ведьмой мы всласть над тобой поглумимся». «А чего сразу я?» — не на шутку испугался он. «А кого ещё? Ты же даже погоны прапора носил. Недолго, правда» но определенные представления о службе имеешь, в отличие от остальных недоделков. Да и пожилое лицо создает достаточно мудрый вид. Внешность, конечно, в этом случае сильно обманчива, но что имеем, тем и пользуемся. Ладно, согласен, но, пожалуйста, без этой ведьмы. Мне ее первого появления настолько хватило, что только одно воспоминание о лейтенанте Зуд вызывает. Интересно. Давай подробности, повесели своего командира. Ничего веселого не было. Как только узнали, что вы ранены, то с горя легли спать пораньше. Ну и усталость сказывалась. С горя? Ну-ну, не поверил я. И посты опять не выставили. Так? Это нас и подвело. Проснулись посреди ночи от страшного хохота. Открываем глаза и видим окровавленного Пушкина, висящего вниз головой. Рядом стоит лейтенант и тыкает в тело нашего товарища ножом. Дешевый фокус, пояснил я. Якутовый и не такое умеет. Вы с ней еще в карты не играли. Теперь знаем. Но с это обманом не показалось. Еще ведьма приговаривала. Всех убью за то, что Данилу не уберегли. Сдох сердешный в лазарете. И тык-тык ножом в Пушкина. Короче, я попытался круг собрать, но после боя с харками силенок не хватило. До оружия дотянуться не успели. Лейтенант повырубала нас раньше. Очнулись все связанными. Только жир не очнулся. Лежит без штанов с окровавленным пахом а ведьма стоит над ним с ржавыми большими ножницами. Хозяйство жира из-за нависшего живота не разглядеть, но и дураку понятно, что она оскопила его. Ну а дальше эта сумасшедшая начала говорить детскую считалочку, поочередно показывая на каждого из нас пальцем. Новую жертву выбирала сука. Страшная ночь. Зато поучительная, — добавил я, — уверен, что теперь никто из вас на посту не филонит. В следующий раз... Невинный розыгрыш лейтенанта превратится в настоящую экзекуцию. И яйчонки нашего пухлого товарища будут реально отрезаны. Это она нам и сказала утром, когда развязала. Простонал лежащий обессиленный горой жир. Еще мне хотела устроить сеанс липосакции путем выворки лишнего в котле. А полученным бульоном накормить все отделение. Даже воду вскипятила и мне в рот лаврушку запихала. Да, однозначно Галине нужно сделать хороший подарок за такое шоу. Заморочилась она сильно. Интересно, а что Якутова любит? Может, руку и сердце ей предложить? Гоблинские, конечно, а не свои.